Томми. Глава 1. Весь день Томми продолжал собирать пазл. Рассказ Хенри дал ему угловой кусочек, от которого можно отстраиваться дальше. Яйцо. Серебристый кемпер, вокруг которого происходили странные события. Сначала инцидент в кемпинге недалеко от города Трусы. На момент исчезновения Сванте Форсберг находился в кемпинге Салудден именно с таким кемпером. Он таскал свой мрак за собой, а когда оставил его с ванты нашли похитители томми прочитал несколько статей о другом происшествии месяцем ранее когда из кемпинга необъяснимым образом пропали четыре кемпера на одной из фотографий место на котором они стояли на заднем плане виднелось серебристое яйцо вот так икса узнал где находится сванты томми переходил от одной статьи к другой использовал разные слова для поиска и выяснил что некоторые из пропавших вернулись Супружеская пара, державшая продуктовый магазин и их маленький сын. Они неохотно рассказывали, что пережили, но упомянули, что каким-то образом их перевезли в другое место. Об этом месте они говорить не хотели, но Томми догадался, что это поле. Он потянулся, сидя в кресле. глаза щипала от недосыпа и сидения за компьютером. Он встал, постоял, засунув руки в карман и посмотрел, что происходит на маргарет Лундсвеген. Там ничего не происходило. Одним из адресов в рукописном списке был Канои-клуб, расположенный с той же стороны моста, что и квартира Томми. Насколько он знал, пару лет назад они закрылись, но старый дом для хранения Канои еще стоял. Гуляя с Хаги, Томми иногда проходил мимо. Какой же из него журналист, если он не воспользуется информацией о крупной полицейской операции, которая будет происходить практически у него на заднем дворе, но, во-первых, он не хотел высовываться, а, во-вторых, у него не было на это сил. Томми обдумывал, не позвонить ли Мехди, и, возможно, так бы и сделал, если бы не его прихватил с собой легендарного Томми Те. Может, он и даст ему наводку, но только тогда, когда будет уже слишком поздно. Он позвонил Аните, и она рассказала, что Бетти более-менее в порядке, но в основном под воздействием Беллиса и таблеток. хаги выгулили, но недолго, поскольку ему не понравился двор. Сколько эти глупости будут продолжаться? «Какие глупости?» — спросил Томми. Ты так себе представлял нашу жизнь? Это временно. Я даю этому 24 часа, сказала Анита. Завтра в это время я перееду обратно в свою квартиру, а потом пусть приходит и x и y и z да кто угодно. Они поспорили, но в итоге было решено, что Анита сделает так, как захочет. Так было всегда. Когда Томми попросил передать Бетти привет, она холодно заметила, что, естественно, передаст. А просьба Томми поцеловать хаги в нос помогла им закончить разговор, не разругавшись. Томми снова сел за письменный стол открыл статьи о полицейской волне, интерференциях и песне «Со мною всегда небеса». Толку от них было немного. Невероятная песня постоянно играла во время издевательств над ребенком и затем оказалась в Брункебергском туннеле и откуда прорывалась в радиоэфир даже после того, как ребенка оттуда увезли. Может, песня осталась в горе у Сигги? Томми перешел к исчезновению на улицу Лунд-Макаргатан. С тех пор прошло более 30 лет, найти информацию было нелегко. Поиск по запросам 1986 и Лунт Макар давал в основном результаты об убийстве Пальме, но вроде бы трое или, возможно, четверо по этому адресу исчезли. В прачечной дома были найдены следы крови нескольких человек. Томми закрыл гугл, пошел в ванную и ополоснул лицо холодной водой. Его не переставало восхищать, что чем больше он узнавал, тем больше все усложнялось. Шел седьмой час. На сегодня у Томми осталось еще одно задание. Он снова сел за компьютер потратил час на правку текста о боксерском клубе тамаса а потом позвонил ему. После приветственных фраз Томми сказал. — Статья готова. Вышла отлично. Хотел только удостовериться, что тебя устроит название. — Говори. Томми откашлялся. — Все ангелы Рисне. — И что, мы? — Могу тебя просветить, Томми. Те парни совсем не ангелы. Ну, — но Тодос Сантос. — Я еще не совсем того. — Понял. Слащавее, чем Хулио Иглесис, но я не возражаю. Как в остальном? — Сложно. Адски сложно. Я могу чем-то помочь? — Вообще-то нет, Томас. Ну, спасибо, что спросил. Статья выйдет завтра. Парни скажут «пфет» и будут ходить петухами. — Рад слышать. Томми повесил трубку, отправил статью, выключил компьютер и сел в кресло. Свет фар с улицы сначала неторопливо, затем и все быстрее проносился по потолку. День был наполнен впечатлениями, которые беспорядочно крутились друг вокруг друга. Кэмпер, туннель, поле, боксеры Томаса, измученное лицо Хенри и мрачный Хагги. Эти картинки сливались и совмещались. Кэмпер ехал сквозь туннель. Хагги обнюхивал поле, боксеры колотили Хенри в офисе Янне. В какой-то момент Томми понял, что спит, и затем осознанные мысли прекратились. Он проснулся от звука, шороха ткани одновременно что-то тонкое и липкое приземлилось ему на лицо. Полусне он отряхнулся, но на пальцах осталась какая-то паутина. Томми открыл глаза. Во мраке комнаты он различил очертания человека, сидящего на табуретке в двух метрах от него. Томми был настолько готов к этому моменту, что даже не испугался, лишь сонно констатировал, значит, время пришло. Томми выпрямился в кресле, за окном проехал грузовик. Свет проплыл по потолку и отразился в лице человека напротив. К такому Томми не был готов и невольно скривился. Он никогда не видел настолько изуродованного лица, по крайней мере, у живого человека. Сильнее всего при таком непрямом освещении бросался в глаза глубокий вырезанный Икс, окруженный ранами поменьше. «Так вот ты какой!» — Томми скорее сказал это сам себе, чем задал вопрос. «Он понял, что перед ним не маска, а настоящее лицо Икса». «Да!» — ответил Икс высоким детским голосом. «Вот я какой!»